Эпилог. Время спустя. Иди. Иди ко мне, принцесса. Иди ко мне, это Артур зовет нашу королевишну, недавно научившуюся ходить, к себе. Он опускается на одно колено и, раскрыв объятия, ждет, когда дочка в них вбежит. Едва это происходит, он подхватывает Олю, кружит и целует в сладкую щечку. Олечка смеется так заливисто, что я невольно к ней присоединяюсь. Мы отмечаем годик нашей дочери в моем детском центре, вокруг только свои. Близкие и любимые. Друзья и родные. Я смотрю, как Олечка с восторгом шагает по мягкому коврику, ее смех раздается в воздухе, как музыка. Каждый ее шаг – это маленькое чудо, и я не могу сдержать улыбку, глядя на нее. Она родилась довольно крупной. Я, как мать паникерша, отслеживала по календарю, когда ребёнок должен перевернуться, сесть, встать, пойти и... Очень волновалась, когда Оля всё это делала с опозданием. Невролог сказала, «Отстаньте от ребёнка, просто она у вас лежебока». Но стоило этой лежебоке попробовать на вкус ходьбу, как она побежала. И теперь мы с Артуром за ней едва поспеваем. Артур подходит, обнимает меня за плечи и целует в висок. Мы наблюдаем за нашей дочерью и вместе смеёмся, когда Олечка пытается поймать мыльные пузыри, которые летают вокруг. Она так счастлива, и я чувствую, что и мы тоже счастливы. Отношения с Крыловым совсем не похожи на мой брак с Пеговым. Тут у меня будто второе дыхание открылось. Может, это потому, что у нас появилась Оля, я не знаю точно. Но времени сидеть и смотреть друг на друга у нас нет. Мы оба растворяемся в ребенке, когда есть возможность. И друг в друге. Он любит меня. Я люблю его. Так глубоко и так крепко, что я бы никогда не подумала, что такое возможно в нашем возрасте. Чувства бьют фонтаном, когда тебе 18. Гормоны скачут. Но оказывается, если рядом правильный мужчина, в 40 они скачут не менее прытко. Со мной все в порядке, гинеколог сказала, что при желании мы можем запланировать еще одного ребенка. Я немного в шоке от информации и сердцем кричу «Да, но хватил ли сил?». Материнство, оказывается, не такая простая штука, хотя Крылов нам и няню через знакомых нашёл, и сам ночью Колечки вставал и дом за городом купил, чтобы лето, после её рождения, мы все провели на свежем чистом воздухе. Гриша недавно открыл фирму. Пытается восстановить позиции, и это у него, надо сказать, получается. У него очередная молоденькая маромойка появилась. Как сказала Галя, у-у-у. Но это теперь надолго. Пока краник работает, так и будет скакать по меркантильным малолеткам, готовым дать за последнюю модель телефона. А я желаю ему счастья. Пусть он его найдет. Желательно подальше от меня. До декрета я все-таки вернулась к управлению Globe Консалтом, а сейчас все на Леша. Мы на связи. Но года два еще, как минимум, ничего не поменяется. А если мы решимся еще на одного, то... Наверное, я уже и не вернусь. Мне и детского центра достаточно. Какая она у нас умница!» Говорит Артур, сжимая мои плечи. Я чувствую тепло его руки и понимаю, как сильно мы привязаны друг к другу. Вся в мать. А если нам еще мальчика родить, чтоб весь в отца? Аккуратно трогаю эту тему. Крылов бросает на меня взгляд, приподнимает бровь. А я, жавшись в комочек, жду. То ли согласие, то ли отрицание. Первый ребёнок появился незапланированно. А второй, если будет, родится в любви. Знаешь, Марианна, свет очей моих. Я то не против, но после ЗАГСа. Зачем ЗАГС? Мне и так хорошо. А мне нет. Смеётся он. Поэтому подумай. ЗАГС. Рот-дом. И смотри, не перепутай. Он щелкает меня по носу, а затем, видя возмущение на моем лице, целуем мягко, но настойчиво. Ты же знаешь, я тебя и так люблю. Без всяких бумажек. И я тебя люблю без всяких бумажек, повторяет он. Но хочу, чтобы ты тоже стала крыловой. Тогда я буду спокоен. Ой, а сейчас ты очень волнуешься. Волнуюсь, серьезно отвечает. И за тебя волнуюсь, и за Олю. Вы моя семья. И я хочу, чтобы все было официально. Я сейчас не буду описывать случаи, когда свидетельство о браке играет решающую роль. Но думаю, ты и сама это понимаешь. Я задумываюсь над его словами. С такой стороны я почему-то даже и не смотрела на этот вопрос. В конце концов, почему я упираюсь? Любимый мужчина делает мне предложение. Почему сопротивляюсь? «Мапа! Мапа!» Шагает к нам Олечка. Артур подхватывает ее на руки, а я тянусь поправить бантик на розовом платьице. «В мае!» — говорю я. «Что в мае?» «В мае распишемся. Мы в мае познакомились и в мае поженимся. Что думаешь?» Взгляд Артура вспыхивает. «Думаю, что сегодня ты сделала меня еще более счастливым, чем это могло быть». Мы с Артуром улыбаемся друг другу. И в этот момент я понимаю, что, возможно, прошлое не перепишешь, но начать жизнь в сорок с чистого листа было самым лучшим решением. Пришлось, правда, достигнуть дна, чтобы от него оттолкнуться. Но я жива, счастлива и вполне себе на плаву. Спасибо небесам за всё. За мою малышку. И чудесного мужчину, который очень скоро станет моим мужем. Дорогие друзья, спасибо, что читали историю. Уверена, вам запала в душу непростая история Марианны и Артура. Приглашаю вас в еще одну историю про сильную героиню. «Твой муж тебе изменяет», — раздается за моей спиной. Я резко оборачиваюсь и смотрю на девушку на пороге моего кабинета. «Простите?» Переспрашиваю, думая, что ослышалась. «А вы ничего. Я вас другой представляла». «Что, простите? Вы о чем? Кто вы?» Со слов Дениса, вы чуть ли не при смерти. Ещё пара месяцев, и он станет счастливым вдовцом. Она говорит что-то очень странное, вроде и слова в предложение складываются, но смысл их ускользает, потому что его нет. То, что я слышу, бессмысленно. Кто вы? Говорю холодно. Любовница вашего мужа. Неожиданно, да, Маргарита?